Затем он спустился с 40 тысяч до 30 тысяч футов и затерялся среди гражданских воздушных судов. к о м а н д о в а н и е ББС п ы т а л о с ь связаться с бомбардировщиком по радио, но радист не захотел или не смог выйти на связь. Первое предположение было, что индикатор столкнулся с гражданским самолетом и началась небольшая паника. Однако ни одна компания, выполняющая трансатлантические рейсы, не сообщила о столкновении. М. взглянул на Бонда. Больше ничего. Самолет просто исчез. А американская служба обнаружения и предупреждения не засекла их? спросил Бонд. Вот в этом весь вопрос. Это единственная крупица информации, которой мы располагаем. Поступили сведения, что примерно в 500 милях восточнее Бостона какой-то самолет сошел с трассы, ведущей к Североамериканскому континенту, и повернул к югу. Но на юг тоже ведет оживленная трасса. Самолеты с севера, из м а н р е а л и например, летят на Бермуды, Багамы, в Южную Америку. Поэтому американские диспетчеры решили, что это самолет нашей компании Боак или компании ТрансКанада. Да, это неловко придумали спрятаться на пассажирских трассах. А не мог самолет повернуть посреди Атлантики к северу и отправиться в Россию? Мог, мог. Точно так же, как и на юг. А еще проще было развернуться и тем же путем вернуться в Европу. Там примерно 500 миль не просматривается радарни с обеих сторон Атлантики. В принципе, самолет может быть где угодно. Вот в чем дело. Но это огромный самолет. Для него нужны с п е ц и а л ь н о оборудованные взлетно-посадочные полосы. Он должен где-то приземлиться, а спрятать самолет таких размеров невозможно само собой, само собой это очевидно. Уже к полуночи английские БВС проверили все аэропорты мира, все которые могли бы его принять, но ответ был отрицательный. Однако специалисты утверждают, что самолет мог совершить вынужденную посадку, например, в Сахаре. или в другой пустыне мира, или в море на мелководье, а бомбы не взорвались бы при этом? Нет, пока не в з в в е д е н ударник, они абсолютно безопасны. Даже при падении с большой высоты, как это было с Б-47 в 1958 году в Северной Каролине, взрывается тротиловый заряд, но не плутоний. Каким же образом эти люди из Спектра собираются подорвать их? М. развел руками. Нам разъяснили это на совещании. Я не все понял, н о в е р о я т н о им понадобится человек, понимающий физики. Единственное, что ему придется сделать, это отвернуть конусообразную головку взрывателя и вместо обычного детонатора, который в о спламеняет, тротиловый заряд. Установить какой-нибудь т е с т о н ц и о н ы й взрыватель, который сработает без сбрасывания самолета. с И тогда эта штучка сработает. Это к тому же не слишком громоздкое устройство. Чтобы уместить его потребуется мешок раза в два побольше того, в каком хранят клюшки для гольфа. Очень тяжело, конечно, но можно поместить его на заднее сиденье автомобиля, выехать в город, припарковать и включить часовой механизм, оставить себе два часа времени. Полез в карман за н о в о й с и г а р е т о й Этого не может быть. Но однако это существует. То, чего давно боялись.